Письмо 5. Брэджильд, 7 марта 1882 год. Всего два дня тому назад я писал вам, дружище, и вот уже полон до краев новостями. Я приехал в Брэджильд. Увидал Каленгворта и убедился, что все, что он говорил, правда. Да, как это ни странно звучит, но этот удивительный малый приобрел колоссальную практику в какой-нибудь год. При всех своих эксцентричностях он действительно замечательный человек, Берти. Только ему не на чем развернуть свои силы в нашем установившемся обществе. Закон и обычаи стесняют его. Он был бы одним из вожаков французской революции. Или, если бы ему сделаться императором какого-нибудь из маленьких южноамериканских государств, Он через десять лет был бы, я уверен, или в могиле, или повелителем этого материка. Наше прощание с Гортоном было самое дружеское. Будь он мой брат, он не мог бы отнестись ко мне с большим участием. Я бы не поверил, что могу так привязаться к человеку в такое короткое время. Он относится с живейшим интересом к моему предприятию, и я должен написать ему подробный отчет обо всем». На прощание он подарил мне черную пенковую трубку, раскрашенную им самим, высший знак внимания со стороны курильщика. Мне приятно думать, что если я потерплю неудачу в Брэджильде, то у меня есть маленькая пристань в Мертоне. Конечно, как не и поучительно тамошняя жизнь, но я не мог скрыть от себя, что пройдет страшно много времени, прежде чем я накоплю достаточно, чтобы купить долю в практике». Быть может, больше времени, чем проживет мой бедный отец. Телеграмма Каллингворта, в которой, если помните, он гарантировал мне 300 фунтов в год, позволяет мне надеяться на гораздо более быструю карьеру. Я уверен, вы согласитесь со мной, что я поступил благоразумно, поехав к нему. По дороге в Брэджель было у меня маленькое приключение. В вагоне, где я сидел, оказалось еще трое пассажиров, на которых я взглянул мельком, прежде чем погрузиться в чтение газеты. Одна из них была пожилая дама с круглым розовым лицом золотых очках и в шляпке, отделанной красным бархатом. С ней были двое молодых людей, дочь и сын, по моему соображению. Спокойная, миловидная девушка лет двадцати, в черном, и невысокий плотный парень годом или двумя старше. Обе дамы сидели друг от друга поодаль, а сын, предполагая, что это был сын, против меня, Мы ехали час или больше, и я не обращал никакого внимания на эту компанию, только невольно улавливал ухом обрывки их разговора. Младшая, которую называли Винни, обладала, как я заметил, очень приятным и мягким голосом. Она называла старшую «мама», что подтвердило мое предположение. И так я сидел, читая газету, как вдруг почувствовал, что мой визави толкает меня в ногу. Я отодвинулся, думая, что это простая случайность, но тотчас затем получил толчок еще более сильный. Я сердито опустил газету и сразу увидел, в чем дело. Ноги его судорожно дергались, руки тряслись и колотили в грудь, глаза закатывались так, что была видна радужная оболочка. Я бросился к нему, расстегнул на нем воротник и жилет и уложил его на сиденье. «Не пугайтесь!» — крикнул я. «Это эпилепсия, припадок сейчас пройдет!» Взглянув на дам, я увидел, что девушка сидит неподвижно, бледная, как полотно. Мать достала скляночку и была совершенно спокойна. — У него часто бывают такие припадки? — сказала она. — Вот бромистый калий. — Припадок проходит, — отвечал я. — Присмотрите за винни. Я ляпнул это, ибо мне показалось, что она близка к обмороку. Но минуту спустя нелепость моего обращения была ясна нам всем. Мать засмеялась. а я и девушка за ней. Сын открыл глаза и перестал биться. «Простите», сказал я, когда помог ему оправиться. «Я слышал только это имя и в попыхах не соображал, что говорю». Они снова добродушно засмеялись, и когда молодой человек оправился вполне, между нами завязалась дружеская беседа. Удивительно, как быстро вторжение какой-нибудь житейской реальности сметает всю паутину этикета. Спустя полчаса мы знали друг о друге решительно все. По крайней мере, я о них знал все. Фамилия матери миссис Слафорс. Она осталась вдовой с двумя детьми. Она предпочитала не вести своего хозяйства, а жить в комнатах, путешествуя из одного курорта в другой. Единственной их заботой была нервная болезнь сына, Фреда. Теперь они ехали в Битчерспуль, в надежде, что тамошний воздух поможет ему. Я со своей стороны рекомендовал вегетарианизм. который, по моим наблюдениям, удивительно действует в подобных случаях. Мы болтали очень весело, и я думаю, обе стороны расставались с сожалением, когда доехали до станции, где им нужно было пересесть. Миссис Лафорс сдала мне свою карточку, и я обещал зайти к ним, если попаду когда-нибудь в Битчерспуль. Было около шести часов, и наступали сумерки, когда мы прибыли в Брэджельд. Первое, что я увидел, выглянув из окна, был Каллингворд. Совершенно тот же, что всегда. Он расхаживал быстрыми шагами по платформе, в расстегнутом сюртуке, головой вперед и сверкая своими крупными зубами, как породистый бульдог. Увидев меня, он заржал от удовольствия, чуть не вывернул мне руку и в восторге хлопнул меня по плечу. «Милейший мой», — сказал он, — «мы очистим этот город, говорю вам, Монро». Мы не оставим в нем ни одного доктора. Теперь они кое-как добывают масло к своему хлебу. Ну, а когда мы вдвоем примемся за дело, придется им жевать его сухим. Слушайте, дружище, в этом городе пять тысяч жителей. Все требуют врачебной помощи и ни одного путного докторишки. Парень, нам остается только забрать их всех. «Я стою и забираю деньги, пока не анимеет рука». «Но почему же это?» — спросил я, когда мы пробирались сквозь толпу. «Неужели здесь так мало докторов?» «Мало!» — каркнул он. «Черт побери, они тут кишмя шат. Если вы выскочите из окна, то упадете на голову доктору. Но все это... Да того вот, вы сами увидите!» «Вы шли пешком ко мне в Овон, Мутманро, но в Брэджельте я не допускаю моих друзей ходить пешком. А что?» Изящная карета, запряженная парой прекрасных вороных лошадей, дожидалась перед подъездом станции. Щеголеватый кучер приложил руку к шляпе, когда Калингворд отворил дверцу. Спросил он. Калингворд взглянул на меня, желая видеть, что я думаю о таком вопросе. Между тем я немало не сомневался, что он научил кучера предлагать его. Он всегда был мастер пускать пыль в глаза, но, обыкновенно, чересчур низко оценивал сообразительность окружающих. "А", сказал он, потирая подбородок словно в нерешительности. "Да, я думаю, обед уже готов. Поезжайте в городскую резиденцию". "Боже милостивый Калингворт", сказал я, когда мы тронулись в путь. «В скольких же домах вы живете?» «Похоже, будто вы купили целый город». «Ну-ну», — сказал он. «Мы едем в дом, где я обыкновенно живу. В нем нам будет удобно, хотя я еще не успел меблировать все комнаты. Кроме того, есть у меня ферма в нескольких сот акров за городом. Там приятно проводить время по воскресеньям. И мы отправили няньку с ребенком». «Дружище!» «Я и не знал, что вы обзавелись семьей!» «Да, это дьявольская помеха, но факт остается фактом. Мы получаем с фермы масло и другие продукты. Затем, конечно, есть дом для приема в центре города». «Приемная и кабинет, я полагаю?» Он взглянул на меня не то с досадой, не то смеясь. «Вы не можете встать на высоту положения, Монро!» Сказал он. «Никогда не встречал парня с таким убогим воображением!» «Вы сами опишете, когда увидите. Только не пытайтесь заранее составлять себе представление о том, что увидите». «В чем же дело?» – спросил я. «Видите ли, я написал вам о моей практике, телеграфировал о ней, а вы вот сидите да спрашиваете, не работаю ли я в двух комнатах. Если б я нанял базарную площадь, то и на ней мне негде было бы повернуться». В силах ли ваше воображение представить большой дом, в котором каждая комната битком набита пациентами вплоть до погреба? Ну, так вот мой прием в нормальный день. Люди стекаются ко мне из районов 50 миль в поперечнике, запасаются бутербродами и едят на ступеньках лестницы, чтобы только попасть первыми. Санитарный инспектор подал официальную жалобу по поводу переполнения моих комнат. ждут в конюшне пристраиваются вдоль стойла и под конской сбруей. я буду часть их направлять к вам дружище и тогда вы увидите что это такое все это крайне заинтриговало меня как вы можете себе представить берти так как при всех преувеличениях свойственных каленгворту оно должно было заключить в себе зерно истины я думал о том что должен сохранять хладнокровие и убедиться во всем своими глазами когда карета остановилась и мы вышли Вот мой домишка, сказал Калингворт. Это был угловой дом в конце ряда прекрасных построек и более походил на шикарный отель, чем на частное жилище. Нарядная горничная отворила дверь, и спустя минуту я пожимал руки миссис Калингворт, которая вся была приветливость и радушие. Видимо, она забыла наше маленькое столкновение с Калингвортом в Авонмуте. Внутреннее убранство дома было еще пышнее, чем я ожидал по наружному виду. Прихожая и верхний этаж были прекрасно меблированы и убраны коврами, но в задних комнатах оказалась пустота. В моей спальне стояла только маленькая железная кровать и таз на ящике. Калингворд взял с камина молоток и принялся вколачивать гвозди в стену у дверей. «Тут вы можете повесить ваши вещи», — сказал он. «Вам ведь не очень огорчительно потерпеть эти маленькие неудобства, пока мы все устроим». «Немало». «Видите ли», — объяснил он, — «не стоит затрачивать 45 фунтов на меблировку комнаты, чтобы потом выбросить все это в окно и заменить меблировкой в 100 фунтов». «В этом нет смысла, Монро». «А что, я меблирую этот дом так, как еще никакой дом не был меблирован». Люди будут приезжать за сто миль, чтобы полюбоваться на него. Но приходится делать это комната за комнатой. Пойдемте вниз и полюбуйтесь на столовую. Вы, должно быть, проголодались после поездки. Столовая действительно была убрана роскошно. Ничего пошлого, и все великолепно. Ковры такой толщины, что нога точно тонула в мху. Суп был на столе, и миссис Каллингворд ожидала нас. Но он повел меня по комнате посмотреть обстановку. сейчас гетти крикнул он через плечо я только покажу ему все нуц эти стулья сколько вы думаете стоит каждый а что пять фунтов сказал я на удачу именно воскликнул он в восторге тридцать фунтов полдюжины слышишь гетти монрос сразу определил цену теперь дружище сколько за эту пару занавесей Пара была великолепная, пунцового бархата с вызолоченными карнизами. Я не решился рисковать своей неожиданно приобретенной репутацией знатока. «Восемьдесят фунтов!» — гаркнул он, шлепая по ним руками. «Восемьдесят фунтов, Монро! Что вы об этом думаете? Все, что есть в этом доме первого сорта! Да вы только посмотрите на эту горничную! Видели вы милее?» Он схватил за руку девушку и подтащил ее ко мне. — Не дурачься, Джимми! — коротко сказала миссис Каллингворд. А он расхохотался так, что клыки обнажились до корней под щетинистыми усами. Девушка прижалась к госпоже, полуиспуганная, полурассерженная. — Полно, Мэри, ничего! — Садитесь, Монро, старина! Добудьте нам бутылочку шампанского, Мэри, выпьем за дальнейшие успехи! — В середине обеда он выскочил из комнаты и вернулся с круглым кошельком величиной с гранатовое яблоко в руке. «Что это такое? Как вы думаете, Монро?» «Не имею понятия». «Дневной заработок, а, Эти?» Он распустил шнурок, и куча золота и серебра посыпалась на скатерть. Монеты завертелись и зазвенели между тарелками. Одна скатилась со стола на пол и была подобрана Мэри. «Что же там, Мэри?» «Ол Саверена? Положите его себе в карман. Сколько всего сегодня Гетти?» «Тридцать один фунт восемь шиллингов». «Видите, Монро, заработок одного дня!» Он засунул руку в карман брюк и, достав пригоршню Саверенов, потряхивал ими на ладони. «Взгляните-ка, парень, это не то, что в авонмуте. А? Что?» «Приятная будет новость для тамошних кредиторов», — заметил я. Он нахмурился на меня самым свирепым видом. Вы не можете себе представить, каким зверем выглядит Каллингворд, когда рассердился. Его светлые голубые глаза загораются враждой, а жесткие волосы топорщатся, как чешуя гремучей змеи. Некрасив он и в добром настроении, а в сердитом просто чудовище. При первом симптоме опасности жена выслала горничную из комнаты. «Что вы за чушь несете?» — крикнул он. «Неужели вы думаете, что я буду корпеть годы, чтобы расплатиться с этими долгами?» «Я думал, что вы обещали уплатить», — сказал я. «Во всяком случае, это не мое дело». «Надеюсь», — крикнул он. «Деловой человек рискует, чтобы выиграть или потерять. Он отводит рубрику для безнадежных долгов. Я заплатил бы, если б мог». Я не мог, и потому сбросил их со счетов. Никто в здравом рассудке не вообразит, что я работаю в Бреджельте для торговцев Авонмута. А если они явятся к вам с требованиями уплаты? Посмотрим, решатся ли они на это. Пока я плачу за каждую вещь, которую ко мне приносят, чистоганом. Я пользуюсь такой репутацией, что мог бы отделать весь этот дом от фундамента до конька крыши как дворец. «Только я решил отделывать комнату за комнатой за наличные. В одной этой комнате около четырехсот фунтов». Постучались в дверь и вошел мальчик в ливреи. «С вашего позволения, сэр. Мистер Дункан желает вас видеть». «Передайте мой привет мистеру Дункану и скажите ему, что он может убираться к черту». «Дорогой Джимми!» — воскликнула миссис Калингворт. — Скажите ему, что я обедаю, и что если бы все короли Европы собрались в моей приемной, я бы не выглянул в дверь, чтобы посмотреть на них. Мальчик исчез, но минуту спустя вернулся. — Извините, сэр, он не хочет уходить. — Не хочет уходить? Это что значит? Лингворт разинул рот и поднял вилку и нож. — Что это значит, Плут? Что вы такое болтаете? «Вот его счет, сэр!» — сказал испуганный мальчик. Лицо Калингворда потемнело, и на лбу вздулись жилы. «Его счет, да?» «Взгляните сюда!» Он вынул часы и положил их на стол. «Теперь без двух минут восемь. В восемь часов я выйду, и если найду его в приемной, подмету ему лицо». «Скажите ему, что я размечу его в клочки по всему приходу!» «У него только две минуты, чтобы спасти свою жизнь, и одна из них уже прошла!» Мальчик вылетел из комнаты, и минуту спустя мы услышали шаги вниз по лестнице и звук захлопнувшейся двери. Калингворт откинулся на спинку стула и хохотал, пока слезы не выступили на его глазах, меж тем, как жена его дрожала от сочувственного веселья. «Я отсведу его с ума», — проговорил наконец Каленгорд. «Это нервный, трусливый человечек, и когда я смотрю на него, он белеет, как глина. Проходя мимо его лавки, я обыкновенно захожу в нее, останавливаюсь и смотрю на него. Ничего не говорю, только смотрю. Это парализует его. Иногда лавка полна народа, но действия то же самое». «Кто же он?» — спросил я. Он мой поставщик зерна. Я сказал, что плачу всем наличными, но он единственное исключение. Видите, раза два-три он вздумал надоедать мне, так что... Так я хочу отучить его от этого. Кстати, можно послать ему завтра двадцать фунтов, Гетти. Пора уплатить хоть часть. После обеда мы перешли в одну из задних комнат, представлявшую поразительный контраст с передними. В ней находился только простой еловый стол, Из дюжины кухонных стульев. Пол был покрыт линолеумом. В одном конце стояла электрическая батарея и огромный магнит. В другом ящик с пистолетами и кучей патронов. Тут же находилась винтовка, и, взглянув на стены, я увидел, что они усеяны следами пуль. "Что это такое?" просил я, осматриваясь. "Эти, что это такое?" повторил он. "Морская супрематия и господство над морями". сказала она точно ребенок повторяющий урок. Именно, гаркнул он, ткнув меня трубкой. Морская супрематия и господство над морем. Все это здесь под вашим носом. Говорю вам, Манро, я мог бы поехать завтра же в Швейцарию и сказать там: у вас нет выхода к морю и нет гавани. «Но найдите мне корабль, и я дам вам господство над всеми океанами. Я вымету все моря так, что на них не останется и спичечной коробки, не то что корабля. Вот в этой горсти я держу всю соленую воду до последней капли». Жена положила руку ему на плечо, глядя на него с восторженным обожанием. Я отвернулся выколотить трубку и усмехнулся. «О, смейтесь себе на здоровье!» – сказал он. Он был удивительно наблюдателен и замечал ваши малейшие движения. Вы перестанете смеяться, когда я начну получать дивиденды. Сколько стоит этот магнит? Фунт? Миллион фунтов, ни пенни меньше. И нация, которая купит его за такую цену, купит дешево. Я решил отдать, хотя мог бы взять в 10 раз дороже. Я предложу его главному лорду Адмиралтейства через неделю или две, и если он окажется путным человеком, заключу с ним сделку. Не каждый день ман к нему является человек с Атлантическим океаном в одной руке, великим в другой. А что? Я знал, что это может взбесить его, но тем не менее откинулся на спинку стула и хохотал до упада». Жена его укоризненно смотрела на меня, но он, нахмурившись было, сам расхохотался и принялся расхаживать по комнате, махая руками. «Конечно, это кажется вам чепухой», — воскликнул он. «Так же бы я отнесся, если б кто-нибудь другой рассказал мне об этом. Но ручаюсь моим словом, что все это так и есть. Гетти ручается за это, правда, Гетти?» «Конечно, милый». «Теперь я объясню вам, Монро». Какой вы неверующий жид! Делаете вид, будто заинтересованы, а про себя смеетесь. Во-первых, я нашел способ, какой именно не стану рассказывать. Увеличить во сто раз притягательную силу магнита. Вы понимаете это? Да? Очень хорошо. Вы знаете также, что современные летательные снаряды делаются из стали, или, по крайней мере, обделываются в сталь. Возможно, вы когда-нибудь слыхали и о том, что магнит притягивает сталь. Позвольте мне теперь показать вам маленький опт. Он наклонился над своим аппаратом, и я внезапно услышал треск электричества. «Это...» — продолжал он, подходя к ящику. талонный пистолет, который в следующем столетии будут выставлять в музеях как оружие, возвестившее новую эру». Я вставляю в него патрон со стальной пулей специально для экспериментальных целей. Целюсь в кружок сургуча на стене на четыре дюйма выше магнита. Я стреляю без промаха. Стреляю. Теперь подождите и убедитесь, что пуля сплющилась о магнит, а затем оправдайте передо мной ваш смех. Я подошел и убедился, что вышло так, как он и сказал. «Теперь я вам скажу, какой мы сделаем опыт!» — крикнул он. «Я помещу магнит в шляпу Гетти, а вы ей в лицо шесть раз подряд. Каков опыт? Ты не откажешься, Бетти? А? Что?» Я думаю, что она не отказалась бы, но я поспешил заявить, что наотрез отказываюсь от такого опыта. «Ну еще бы! Вы видите, что спорить не о чем. Мой военный корабль снабжен на носу и на корме магнитами». которые во столько же раз больше этого, во сколько пушечное ядро больше пули. Вот он вступает в дело. Что же выходит, Манро? А? Что? Каждое ядро, пущенное в мой корабль, расплющивается, когда разомкнут ток. После каждого дела их продаются аукциона, как железный лом, а вырученные деньги делят в качестве премии между экипажем. Вы только представьте себе, старина! Я вам говорю, что для ядра нет абсолютно никакой возможности задеть корабль, снабженный моим аппаратом. А дешевизна-то? Нет надобности в броне. Ничего не нужно. Всякий корабль становится неуязвимым с моим аппаратом. Военный корабль будущего обойдется примерно в 7 фунтов 10 шиллингов. «Вы опять смеетесь, но дайте мне магнит и лодку с семифутовым орудием, и я уничтожу лучший военный корабль!» «Тут что-нибудь не так», — заметил я. «Если ваш магнит силен, то не будет ли он притягивать обратно и ваши ядра?» «Ничуть. Огромная разница между ядром, вылетающим от вас со всей его колоссальной начальной скоростью, и ядром, которое прилетает к вам и требует только легкого уклонения, чтобы упасть на магнит. Кроме того, прерывая ток, я могу прекратить влияние магнита, когда сам стреляю. Затем замыкаю ток и моментально становлюсь неуязвимым. А ваши гвозди и железные скрепы? Корабль будущего будет весь из дерева. Весь вечер он не говорил ни о чем другом, кроме своего изобретения. Может быть, оно ничего не стоит? и, вероятно, ничего не стоит, но все же разностороннюю природу этого человека характеризует то обстоятельство, что он не сказал ни слова о своем феноменальном успехе здесь, о чем, конечно, мне всего интереснее было бы услышать. Ни слова о важном пункте моего участия в деле, но думал и говорил только о своей необычайной морской идее. Через неделю он, по всей вероятности, бросит ее и займется планом переселения евреев на Мадагаскар. Но все, что он говорил и что я видел, не оставляет сомнения в том, что он действительно добился каким-то необъяснимым способом чудовищного успеха. И завтра я все это разузнаю. Что бы ни случилось, я рад, что приехал, так как дело обещает быть интересным. Считайте это не окончанием письма, а окончанием параграфа. Завтра или самое позднее в четверг напишу вам заключение. Всего хорошего. Передайте мой привет Лауренцу, если увидите его.